Глава восьмая. Ленинград. О чем только не передумала, чего только не вообразила я в это утро, 20 мая 1936 года, подъезжая к Ленинграду, где на другой день должна была встретиться с Саней. Вагон дребезжал и скрипел, должно быть, попался старый. Но я прекрасно, спокойно спала всю ночь. А стала мечтать и мечтать. И как же хорошо мне было мечтать. Точно за тысячу километров слыша однообразный железный шум колес и сонное дыхание соседей. Как прекрасно я устраивала в своей жизни и то, что могло, и то, чего не могло быть. Мне казалось, что всё могло быть. И даже то, что мой отец жив, и мы найдем его, и вернемся вместе. Это было невозможно, но у меня было так просторно и тихо на душе, что я допустила и это. Я как бы приказала в душе, чтобы мы нашли его. И вот он стоит, седой, прямой, и нужно, чтобы он уснул, а то он сойдет с ума от волнения и счастья. Вагон раскачивался и скрипел, и это была как бы равномерная громкая музыка, которая все начиналась и начиналась, а я все ждала, что же дальше. А она снова начиналась. Что еще придумать? Что приказать себе? Самое прекрасное, самое чудесное в жизни. Я придумала, что мы возвращаемся, и нас встречает, как встречали героев-летчиков, спасших челюскинцев, когда эти люди, которых любили все и о которых все говорили, ехали в машинах, покрытых цветами, и вся Москва была белая от цветов и листовок, и белых платьев, в которых женщины встречали героев. Но этого я хотела не для себя, а для Сани и для отца. Если только допустить самое невозможное, что нельзя допустить иначе, как только теперь, в полусне, в вагоне, под эту равномерную, монотонную музыку колес, которая все начиналась. Тогда стрела приходила в Ленинград в 10.20, и соседи давно уже курили в коридоре, должно быть, ждали, когда я оденусь и выйду, а я все лежала. Я точно боялась, что долго теперь ко мне не вернется это чудное детское состояние души. Мы условились, что Санина сестра, которую я, в отличие от моего Сани, в письмах всегда называла Сашей, встретит меня на вокзале. «Или Петя», — писала она, — «если я буду нездорова». Она не раз мельком упоминала о своем нездоровье, но письма были такие веселые, с рисунками, что я не придавала этим упоминаниям никакого значения. Впрочем, я подозревала, в чем дело. В одном из писем Петя был изображен с книгой в одной руке и с младенцем в другой, причем, как ни странно, они были похожи. Все уже стояли в шляпах и пальто, и соседи помогли мне снять с полки мой чемодан, довольно тяжелый, потому что я взяла все, что у меня было, и даже несколько интересных образцов горных пород. Точно предчувствовала, что теперь долго не вернусь в Москву. Я волновалась. «Ленинград!» Между голов вдруг стал виден перрон, и я сразу начала искать сковородниковых, но перрон пробегал, а их не было, я вспомнила с досадой, что не телеграфировала им номер вагона. Носильщик вытащил мой чемодан, и мы с ним стояли, пока все не прошли, а сковородниковых все не было. «Может, у подъезда?» — сказал носильщик. Мы вышли к подъезду, и я простояла еще с добрых полчаса, и, наконец, решила, что это свинство. Так приглашать к себе, а потом даже не встретить, и зная, что я в первый раз в Ленинграде. Одну минуту я колебалась, не заехать ли в гостиницу, но немного беспокоилась, потому что это все-таки было странно, и поэтому поехала к Сковородниковым. В сущности говоря, я их почти не знала. Мы познакомились с Сашей в Энске много лет тому назад, и с тех пор виделись едва ли три-четыре раза но мы регулярно переписывались, и больше всего в те тяжелые годы, когда я была так одинока в Москве после маминой смерти. Она пересказывала мне Санины письма и всегда уверяла, что он любит меня, даже когда он забыл обо мне в Балашове, а потом в Заполярье. Она была моим другом, и я нисколько не сомневалась, что теперь, когда мы увидимся, так и окажется, что она мой друг, тем более, что она была сестрой Сани. С Петей я тоже встречалась очень мало. В Энске это был длинный, лохматый молодой человек, который всегда делал что-нибудь неожиданное. Неожиданно приходил в гости, когда его никто не ждал. И также неожиданно срывался с места и уходил. Несколько раз он приезжал в Москву с одним из ленинградских театров и всегда заходил ко мне, такой же быстрый, лохматый и неожиданный, разве что стал немного постарше. В одном из писем Саша подробно рассказывала и даже рисовала, как с вокзала проехать к ним на проспект Карла Липкнихта, где они жили. Но я все перепутала и, выйдя на Невский, спросила у какого-то вежливого ленинградца в Пенсне, «Скажите, пожалуйста, а как пройти на Невский проспект?» Это был позор, о котором я даже никому не сказала. Потом меня зажали в трамвае, единственное, что я успела заметить, Это что в сравнении с Москвой улицы были пустоваты.